Глава 39. Казета был рад моему возвращению, но перестал радоваться, когда я высказал свое мнение. «Хотите отправить Челю в Мирай?» — спросил я, скинув плащ и расстегнув петли на высоком воротнике. «К этим псам? Как вам могло прийти такое в голову?» Казета схватил меня за руку. «Не здесь!» — с яростью прошипел он. Он выволок меня на улицу на открытую квадратцу, где журчал маленький фонтан. Вокруг темнели покрывшие здания лианы. Вдалеке мерцали факелами стены дворца мрачной громадины в холоде весенней ночи. Я пожалел, что поторопился избавиться от плаща. Вмирая, было тепло, однако ночи стояли прохладные. — Вы хорошо справились, — сказал Казета, убедившись, что поблизости никого нет. «Но следите за тем, где и что говорите, мой господин». «Откуда вам знать, как прошел мой вечер?» – спросил я. «И что они так с нашим жильем? Там нет слуг, чтобы шпионить за нами». «То, что мы никого не видим, не означает, что поблизости нет ничьих ушей», – ответил он что до вашего вечера я знаю, что вас не укусил конь и не заколол мужчина, что у вас влюбилась девица, а Парл проникся уважением к вам. Очень сомневаюсь. Однако это правда. Парл сказал, что хочет завтра отправиться на охоту. Он возьмет с собой Сину, человека, который хотел вашей крови. Я постарался не выказать изумление от осведомленности газеты. Я не знаю, но они близки. Парл не шелохнулся, когда он схватил кинжал. Казета одобрительно вскинул бровь. «Ай, вы мудрее, чем считает Мэрио». «Спасибо, что сообщили. Не говорите о деле в присутствии Сину. Он желает Парлу зла. Он ведет себя как лучший друг Парла. Он и есть лучший друг Парла». Я перебрал в уме события вечера, пытаясь отыскать какое-либо основание для утверждения газеты. Он выглядел заносчивым и демонстративно преданным. Но я решил, что он восхищается Парлом. Он одной крови с Чичиком. Я удивился. Парл не знает? Парл выглядел настороженным. Най, я покачал головой. Видят Фата, он полностью доверяет этому человеку. Он глуп, понял я. И это нам на руку. Парлу нужны настоящие друзья. Я невольно снова вспомнил Пьеро, вспомнил боль от его предательства. Я почти жалел Парла, и мне это нравилось, потому что я вовсе не хотел тревожиться о нем. Но я подумал, что отчасти понимаю его желание бросать вызов и пугать. Он начеку, совсем как я. Мне было неприятно видеть в нем отражение самого себя. Я сменил тему. «Вы правда думаете, что стены в нашем жилище слушают нас?» Казета с укором посмотрел на меня. Жилище представили почти мгновенно, как только наш капа дибанка попросил. Выселенный нами патра и ждевенец Деламона. Если в стенах нет пустоты, значит, Деламон не справляется со своей работой. Там есть и глаза, и уши, чтобы подглядывать и подслушивать. Я мрачно покачал головой. «Мне не нравится это место, оно жестокое». «Жестокость есть везде», — пожал плечами газета. «Най», — возразил я, — «тут все иначе, как будто...» Что-то не так с нравами мирая. Даже здесь, на квадраце, воздух словно вибрирует от злобы. А как вели себя люди за столом Парла? Как сам Парл вел себя в конюшне Им нравится запугивать, нравится доминировать, нравится рисовать». Даже Пьера не казался таким жестоким, если и желал мне смерти, то лишь из-за своей глупой странности и жажды славы, а не из любви к террору и насилию. «Для мирайцев все сводится к надменности и вызову», — сказал я. «Они выставляют на показ свое богатство, контролируют свои улицы и квадрацию и давят, и проверяют тебя, а потом снова давят. Им нравится смотреть, как люди склоняются перед ними» если встанешь на колени, чтобы пометить щеку, они наступят тебе на шею и крепче прижмут к своему сапогу. Это лучше всего описывало мои впечатления от прошедшего дня. Внезапно я поверил всем сердцем, поверил, что в мире есть больные места, торы ама называют вместилищем упадка и разврата, джавацуа вместе и кровопролития, парди тепла и гостеприимства, на волу интриг. Но мирай Здесь знают о своих язвах, однако не желают их исцелять, а желают язвить других. Что архинома контролировавший какую-то улицу, что Парл, проверявший меня, все они хотели унижать и доминировать. Все события этого дня были распланированы, чтобы давить и испытывать, чтобы посмотреть, не сломаюсь ли я. Лишь та девушка вела себя иначе. Что за особа сидела рядом со мной? Сио алисана де Евангелина Дютессе. Она показалась мне не такой, как все. Спутница графини Олейн. Ее прислали ко двору парла в надежде на выгодное замужество. Почему ее посадили рядом со мной? Она не слишком родовита и богата, а значит, полезная пешка. Казета пожал плечами. Скорее всего, Деламон закинул леску. Хочет посмотреть, клюните ли вы на приманку. Девица хороша собой, верно? — Да, — признал я. — Значит, это наживка. Я задумался, так ли это. Я задумался, знает ли она сама. Она выглядит невинной. — Может, так и есть, — кивнул Казета. Но у ее семьи нет могущественных союзников, а потому Алисанна окажется во власти Деламона, если тот решит ею воспользоваться. — Не парла? Казета вновь смерил меня укоряющим взглядом. Вам показалось, что Парл способен быть главным? Нет, признал я, он слишком прост, слишком прямолинейен. Верно. Вы же не думаете, что Челия заслуживает такой партии? Большинство людей не заслуживает того, что с ними происходит, и все же оно происходит. «Милосерднее будет скормить Челюю волку. Казета рассмеялся и хлопнул меня ладонью по колену. Вы слишком низкого мнения, Асия. Он встал, чтобы вернуться в дом, но я остался сидеть у фонтана. Мне не нравится это место, сказал я. Оно жестокое и делает людей жестокими. Чи, вы провели здесь всего один день, сказал Казетта. Если вас заинтересовало это Алисана, каковы бы ни были ее истинные мотивы быть, может, в Мирайцах есть что-то, чего вы не видите. «В парле нет ничего хорошего для Челии», — сказал я. «Это говорит господин Регулай или ревнивый мальчишка?» Он поднял руку, сдерживая мой резкий ответ. «Най, ничего не говорите Давику. Используйте ум. Быть дерегулай значит думать, планировать, видеть далекую цель и плыть к ней, даже если она скрывается за горизонтом». В любом случае, Сиочелие не принадлежит вам, вы не можете ни отдать ее, ни оставить себе. Она обязательство, которое ваш Отец дал Дибалкоси, и ваш Отец не потерпит, чтобы вы нарушали его обязательства, ни Дебалкоси, ни кому-либо другому. А если вам этого недостаточно, вспомните Ашеру, которая подбирается к нашему Парлу, затягивает его в союз и смотрит на юг в нашу сторону. Я знаю, это сложно, но мы малы, а требования к нам бывают велики. А теперь идемте, становится холодно, и нас ждет очаг. Завтра вы отправитесь на охоту и, быть может, увидите юного Парла с другой стороны». Мы вошли в дом, однако очаг не согрел меня. Я напряженно размышлял над словами газеты, над обязанностями и обязательствами, над ролями семей, и все это казалось мне спутанным черным клубком». Я не видел хороших решений и правильных вариантов выбора, и на сердце было тяжело. Но от этого ли защищал меня отец в детстве? Меня научили работать со счетами, сидеть за доской, обращаться с мечом, но не научили приносить в жертву собственную любовь и желание ради политики и семьи. Никто не предупредил, что в наследство я получу не власть, а боль». Что останется от меня, если я не свернусь с этого жестокого пути? А что осталось от моего отца? А потом я подумал, омираясь ее молочной жестокостью, с неутолимой жаждой превосходства, и решил, что мы все больны, потому что продолжаем играть, несмотря на страдания».